И этот проклятый рабочий вопрос. Перейдем к всеобщей политической забастовке, разразившейся в 1905 году. Надо сказать, что это мероприятие сравнимое по эффективности с вооруженным восстанием. Но если в 20 веке в мире случилось огромное число разных восстаний, то всеобщих национальных забастовок было две. Примечания.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 А вот справиться с крупной забастовкой военной силы невозможно. Выгонять штыками людей на работу? Так ведь никаких штыков не хватит. Недаром Николай II все лето и осень 1905 года круглосуточно держал под парами свою яхту, готовый в любой момент сбежать в Англию. Хотя вообще-то трусом он не был. Бастовали не только рабочие, но, разумеется, основными-то фигурантами были они.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 соответствует нынешнему майору. Однако таких людей, обычно специалистов высочайшей квалификации, было ничтожно мало, и работали они, как правило, на заводах, связанных с тяжелым машиностроением, а подобных предприятий имелось в России очень немного. Основная же масса – это малоквалифицированная рабочая сила. Особенно тяжело приходилось фабричным работникам легкой промышленности.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 И это было не следствием обычного чиновничьего хамства. Данное явление некоторые историки определяют как социальный расизм. С социальным расизмом верхушка российского общества была заражена очень сильно. И не только дворяне, но и вообще образованные. Вот что писал, например, Бердяев, столь любимой интеллигенции в перестройку. «Культура существует в нашей крови. Культура – дело рас и расового подбора».